Слово к читателю. Дорогие читатели, не приходилось ли кому-нибудь из вас чувствовать, что вы сходите с ума, что привычный мир рассыпается, словно карточный домик, а за ним стоит нечто бесформенное и пугающее? Мне пришлось испытать это всё сполна. Не скажу, что это были приятные ощущения. В своей предыдущей книге, посвящённой деньгам Третьего Рейха, я откровенно признался, что считаю интересной тему мистических тайн СССР и нацизма вообще. И это действительно так. Однако я вовсе не предполагал, что в скором времени вплотную и очень серьёзно займусь этой темой. Видимо, тайны устав ждать того дня, когда у меня дойдут до них руки, сами пришли ко мне, бесцеремонно вторгшись в мою жизнь. Публикую эту книгу, я снова сильно рискую. И вовсе не тем, что меня отправят на тот свет. Скорее всего, этого не произойдёт. На этот раз я рискую собственной репутацией здравомыслящего, рационального человека. Да и репутацией просто психически здорового человека, что признаться для меня лично даже придаёт этой ситуации некую навязну. Поспешу заверить, психически я вполне здоров. Насколько это понятие вообще применимо к современному человеку? Я уже говорил, что пишу об этом не ради денег. А эту книгу я написал даже не в память своего отца. О том, что касалось непосредственно его жизни и работы, здесь не так и много. Прежде всего, я хочу рассказать людям правду, которую сам предпочёл бы не знать. Но правда сама настойчиво постучалась ко мне. Разумеется, это была далеко не вся правда, преподнесённая мне на блюдечке, а лишь начало истории, которую мне пришлось распутывать уже ради самого себя. Ведь одно дело рассуждать о том, что произошло где-то когда-то и с кем-то, сидя в уютном кабинете или перелистывая старые документы в архиве. И совсем другое искать ответ на вопрос, который внезапно стал касаться тебя лично. Именно поэтому тон этой книги будет несколько отличаться от всех предыдущих. Кто я такой и почему сую свою голову в петлю? Об этом я уже писал в предисловии к своим предыдущим книгам. Но, думаю, каждый читатель вправе иметь необходимую информацию об авторе, чтобы решить, стоит ему доверять или нет. Я не принадлежу к славной когорте профессиональных историков. Тем не менее, смею утверждать, что знаю побольше многих из них. Родился я в 1950 году в Аргентине. Мой отец иммигрировал, вернее сказать, бежал сюда из Германии после Второй мировой войны. Дело в том, что он был офицером СС. Но не тем, кто состоял на сторожевых вышках многочисленных концлагерей, и не тем, кто сражался на фронте в составе элитных частей. Когда нацисты пришли к власти, мой отец был молодым, подававшим большие надежды учёным, занимавшимся историей и традициями древних германцев. Достаточно быстро все эти исследования забрало под своё покровительство всемогущее СС Генриха Гиммлера. Перед моим отцом стал простой выбор: либо стать ССовцем, либо отказаться от изучения любимой темы. Он выбрал первое. Как показала история, это был неверный выбор. Но можно ли сегодня обвинять его в этом? Наверное, именно нежелание отца рассказывать о своем прошлом, равно как и о Третьем Рейхе вообще, постоянно подогревало мой интерес к этой части германской истории. Еще в студенческие годы я жадно читал книги, посвященные гитлеровской Германии и Второй мировой войне. Но ни в одной из них мне не удалось прочесть о том, о чем поведали мне документы, найденные после смерти моего отца в металлическом сейфе. который с незапамятных времён хранился на чердаке нашего дома